Глава 4. Тейра. Тей, а давай поговорим, вдруг предложила Иверу, удобнее усевшись на диване. Ведь зелье ещё действует, значит, ни ты, ни я не сможем соврать. Разве это не хороший шаг на пути к доверию? Заодно узнаем друг друга лучше, а то я уверен, ты про меня слышала только плохое. Почему же? Я отодвинулась чуть дальше, села полубоком и непринуждённо положила ногу на ногу. Кристал говорила о тебе исключительно хорошая. Эйвер мягко улыбнулся Кевну. Она, кажется, единственный человек в обоих мирах, который меня любит, неожиданно признался он. Было странно слышать такое от самоуверенного ходанса, но если уж эти слова прозвучали, значит, маг действительно не сомневался в их верности. Я посмотрела с сочувствием, хотела сказать что-то ободряющее, но промолчала. Уверена, Эйв не оценил бы моей жалости. Предлагаю спрашивать по очереди, сказала Эвер. И с твоего позволения начну первым. Спорить не стала, хоть и ни капли не сомневалась, что сейчас мне зададут какую-нибудь провокационную глупость, и сразу решила для себя: если Ходенс заговорит о чём-то слишком личном, отвечать не стану. С него станет озвучить такой вопрос, который поставит меня в тупик. Тем более смотрел он на меня с хитрым интересом, будто собирался выведать все мои сокровенные тайны. О расскаже о своих родных. О родных? Он серьёзно? Я на мгновение растерялась. Стало совестно, что плохо подумала об Эвере, а потом перед мысленным взором появилась родная маленькая кухонька, где улыбающаяся мама привычно готовила для всех ужин, и той дела поглядывала в окно, чтобы не пропустить момент, когда на пороге появится отец. От этого воспоминания стало одновременно и тепло, и тоскливо. Но когда я заговорила Грусть постепенно начала отступать. Я даже была рада рассказать Ходенсу о нашей маленькой и небогатой, но дружной семье, о папе, который всегда много работал, но занимался любимым делом, а маме, талантливейшей травнице, которая увы не имела возможности продавать свои зелья открыто, а Ральфе, который никак не мог решить, пойти ему учиться в академию или продолжить работать на обувной фабрике, чтобы помогать семье. Эвер слушал внимательно. Будто ему на самом деле было это интересно, и я постепенно начала расслабляться. Знаешь, Шейф, мои родители очень любят друг друга, сказала с щемящей нежностью в душе. Это чувствуется в каждом их взгляде, в каждом жесте. А родители леди Тейры, хоть и похожи на моих внешне, но между ними пропасть. Мне кажется, они оба многое отдали без развод. В их доме каждый сам по себе, будто не семейное гнездо, а общежитие. "Точно, словно моя семейство описала", с кислой улыбкой проговорил он. "Отец Герцек и дела Герцекства и семейных предприятий его всегда интересовали больше, чем родной сын. Он вспоминает обо мне лишь когда нужно отправиться на очередное светское мероприятие или если я вытворю что-то из ряда вон выходящее с матерью, то есть с Изабеллой. У меня и вовсе отвратительные отношения. Она даже не пытается скрывать свою ненависть ко мне. Эта женщина совсем не похожа на Крис" Так, может, начала, вспомнив милую улыбчивую Кристал, может, леди Изабелла тебе не родная? Ты прости, если лезу не в свое дело, но с Крису у тебя уж слишком много общего. Если честно, это она рассказала мне, что ты считаешь матери ее другую женщину, совершенно на нее не похожую. Но ведь наши миры отражения, и ваши с местным Эйвером матери должны выглядеть одинаково. Я тоже теперь думаю, что где-то в нашем мире живет другая Кристал. Проговорил он, Кевнов, и есть вероятность, что именно она моя настоящая мама. Ты будешь её искать? с участием спросила я. Буду, и найду, чего бы мне это не стоило. А потом снова хитро улыбнулся и сказал: Снова моя очередь спрашивать. Ну, конечно. Этот лорд ни за что не забудет, что мы тут не просто беседуем, а играем в допрос под зельем правды. Хорошо, согласилась я. Хотя мой вопрос вырвался случайно, и тем не менее я на него ответил, так что теперь отвечать тебе, проговорил Мак. На пару мгновений задумался и спросил: «Расскажи, как ты вообще решила бороться за перемены? Откуда эти революционные настроения? Согласись, в нашем мире ведьмам и колдунам живется в раз легче, чем здесь магам». Какой интересный вопрос и снова неожиданный. Знаешь, наверное, просто однажды устала от царящей вокруг несправедливости. призналась я. Как-то сказала об этом Миранде, и она согласилась со мной. Потом у нас нашлось немало единомышленников, и одним вечером я вдруг поняла, что вместе мы сила. Сначала действовали тихо. Много раз писали ректору коллективное обращение с требованиеме восстановить общежитие. Я вспомнила об шарпанных стенах, облезлые рамы, стекла в которых рассыпались даже от легкого прикосновения. Вспомнила крышу протекающую при каждом ливне, и в душе снова поднялась знакомая волна протеста. Да, сама я не жила в общаге, но ребятам сочувствовала от всей души. "А вот ты был там?" спросила, развернувшись к Эверовьем корпусом. "Оно же разваливается на глазах. На втором этаже в нескольких местах сквозные дыры в полу. Зимой дико холодно, вода в душевых течёт ледяная. Там же невозможно находиться". Но у многих студентов просто нет иного выхода. И что ректор? спросила Эйв, будто даже с искренним возмущением. Ничего, тяжело вздохнула. Уверена, он даже не открывал наши письма. Мы и в дворец писали, но тоже не дождались никакой реакции, потому и решились на тот митинг во время визита лорда Сайфера, иначе нас бы просто не услышали. Отвела взгляд Заправила за ухо выбившуюся из косы прядьку и, борясь с эмоциональным запалом, сказала: "Моя очередь". "Не спорю". Прикидывая, чего бы такого у него спросить, я задумчиво коснулась пальцами губ, повернулась к Эйверу и наткнулась на странный взгляд. Он смотрел на меня жадно, горячо. В его глазах горело совершенно однозначное желание, но это продлилось доли секунды. Эйв почти сразу отвернулся. Медленно втянул носом воздух и спустя несколько мгновений вновь предстал передо мной почти спокойным, но я чувствовал, что живущая в нем магия бушует, так и на ровя вырваться. И все же она оставалась под полным контролем хозяина. Про тебя ходят много слухов, начала я, решив сделать вид, что ничего не заметила. О ваших странных развлечениях и прочих глупостях расскажи, как на самом деле отдыхают короли Академии. Согласна. Прозвище было глупым, но ей, веру явно льстило, хотя сам вопрос ему точно не понравился. "И что же ты слышала о поборнице морали? Из хорошего?" "Дай подумать", бросила сделанным безразличием. "Ничего. Так о хорошем и не интересно сплетничать", ответил он с лёгким укором. "Куда сильнее люди любят обсуждать чужие промахи, ошибки, проблемы? Поэтому и задала тебе свой вопрос". Я не растерялась и не собиралась отступать. Расскажи правду. Сам. Правду, усмехнулся Мак. Она совсем не такая интересная, как сплетни. А отдыхаем мы так же, как любые другие студенты. Вечеринки, прогулки, встречи в танцевальных клубах и в игровых клубах тоже, подсказала я. Да, мне стало 30, он, но я такие места стараюсь обходить стороной, как и бордели. Почему же? Ядкое ехидство скрыть не удалось. Это не моё, покачал головой Ходенс. Признаю, Тей, я люблю азарт, но вот игроком или картозёрником меня назвать сложно. А продажную любовь и вообще не признаю. Меня совершенно не заводят общения с девушкой, которая готова за определённую сумму исполнить любое желание любого клиента. И вроде не сказал ничего особенного, но мне почему-то даже дышать легче стало. Может, он на самом деле не так уж и безнадёжен? Но порой иногда всё же заключаю Признал Сейвер в том, что мне было известно лучше многих. Чаще всего это какая-нибудь глупость, на которую соглашаешься просто от скуки, но несколько раз приходилось попадать в серьёзные неприятности. Правда, что из-за тебя погиб парень. Наверное, не стоило об этом спрашивать, но сдержаться не получилось. Это вопрос вне очереди, напомнил Эйв, отведя взгляд. Да ведь не хотелось, но и оставаться без ответа тоже. Потом задашь мне два подряд. Так правда? Правда. Кевнлоннув, но в глаза мне больше не смотрел, хотя с той же вероятностью на его месте мог оказаться я. Мы оба были виноваты, повздорили из-за глупости. Я бы предпочёл разобраться с проблемой банальной дракой, но Зейн решил схитрить, предложил ту демоновую ведьмину рулетку, сказал, что верит в высшие силы и считает, что нас должны рассудить именно они. Кто проиграет, тот не прав. И он проиграл. Мой голос внезапно сел почти до шёпота. В одной из десяти рюмок с коньяком был яд из жёлтого пустынного паука, и обычно он убивает за несколько часов, а человека можно успеть спасти, но с Зейном всё пошло не так. Оказалось, что этот дурак принимал какие-то капли, то ли для большего веселья, то ли чтобы не спать, не знаю, но именно из-за них противоядие не подействовало. Я сглотнула и отвернулась. Слышать всё это было Страшно, а ещё страшнее становилось от одной мысли, что тогда мог погибнуть не неизвестный мне Зейн, а именно Эйвер. Знаешь, когда держишь в руках то, что может тебя убить, испытываешь странные ощущения, сказал он, всё же посмотрев мне в глаза. Это сродни полёту, и неизвестно, что произойдёт в следующую секунду воспаришь вверх или разобьёшься о камни. В такие моменты понимаешь, как ценна жизнь, но остановить это уже не можешь. Сколько рюмок ты тогда выпил, спросила я, чувствуя, как дрожат руки. Четыре, ответила ей, разглядывая меня, и после каждой ощущал себя будто заново родившимся. Боги, да как они вообще до такого додумались? Как? я резко встала, просто не в силах оставаться на месте. Меня переполняли сильнейшие жуткие эмоции. Так много хотелось высказать этому безответственному глупцу, что просто не находилось слов. Хватило лишь одной мысли о том, что смертельная рюмка могла достаться именно Ходенсу, и я сорвалась. Как можно так собой рисковать, да ещё и из-за глупости? Эйвер выпалила возмущённо. Сжала кулаки и посмотрела на Ходенса с таким решительным видом, что он просто опешил. Понимаю, начал Бэлам, но я перебила. Не понимаешь. Ты, кажется, до сих пор ничего не понимаешь, причитала взволнованно. Избалованный дурак, привыкший, что ему всё сходит с рук, ты мог умереть. Мог, кивнул. И ради чего? снова воскликнула я. Меня уже просто трясло, а душу скрутило узлом от осознания всего этого ради спора. И вдруг он встал, подошёл ближе и самым наглым образом привлёк меня к себе, обнял, погладил по напряжённой спине, а я даже не пыталась сопротивляться. Наоборот, Только теперь начало хоть немного успокаиваться. Чувствовала его тепло, осознавала, что он жив, что тогда всё закончилось для него хорошо, и мне постепенно становилось легче. Дурак, бросила, откнувшийся альбом в его плечо. "Не спорю", проговорил в ответ. "Пожалуйста, пообещай мне, что больше не будешь рисковать жизнью из-за глупостей". Я подняла лицо и поймала его взгляд. "Ты что, на самом деле переживаешь за меня?" В его глазах стояло искреннее удивление и сомнение. Это странно, но да. Отрицать было бессмысленно. Тэй он коснулся моей щеки, ласково провёл по ней подушечками пальцев, но я не могла позволить себя отвлечь. Всё так же пристально смотрела на него и ждала ответа. Боишься остаться в этом мире одна? Понимаю, с привычной усмешкой кивнул Ходунс. Говорю же, дурак. Я покачала головой и продолжила серьёзным тоном: "Нет, Эйвер, не боюсь за себя вот нисколечко, а за тебя почему-то очень". Он застыл, в глубоких глазах появилась настоящая растерянность, и только теперь я сообразила, что именно умудрилась ляпнуть. "Ну вы, за бред слова назад уже было невозможно". "Тэй, ты... ты хоть понимаешь, как это звучит?" "Понимала, ещё как". Потом я попыталась хоть как-то исправить ситуацию. Разве я не могу переживать за друга? Друга? Вот уж вряд ли, бросила ей с иронией. Ты выставила между нами барьеры, заставила меня дать клятву, что не поцелую тебя, но притяжение между нами никуда не делось. Я хочу тебя, Тей, безумно, и знаю, что ты хочешь того же самого. Отстранилась, просто сделала шаг назад, вынуждая его отпустить меня. Нет, ты ошибаешься. Я смотрела прямо, но следующие слова сорвались с языка раньше, чем успела их осмыслить. Мне мало лишь физической близости, а с тобой глупо рассчитывать на что-то большее, потому давай держать дистанцию. В испуге закрыла рот ладонью, но было уже поздно. Боги, да как я могла в таком признаться? Это побочный эффект зелья, сказала спустя несколько секунд молчания. Говорить правду становится слишком просто, и можно сболтнуть даже то, что озвучивать никогда не собирался. Эйверн не сводил с меня глаз, в которых всё сильнее разгорались эмоции. Он всё понял, и я просто не знала, как теперь убедить его, что его выводы ошибочны, причём, не говоря ни слова лжи. Нет, лучше уж прямо сейчас закончить этот разговор, пока не сказано ещё больше лишнего. Уходи, Эйв. Я сняла с запястья медальон на цепочке и протянула Ходенсу, а потом и вовсе сама надела его на шею Магу. Но когда собралась снова отойти, он поймал меня за руки. "Значит, ты бы хотела большего со мной", сказал, буравя пристальным взглядом, но я не могла сейчас смотреть ему в глаза. "Неважно", бросила тихо. "Ты должна мне ответы на два вопроса. Это первый", сказал с нажимом. Я горько усмехнулась. Она отрицательно мотнула головой, но губы против воли выдохнули: "Да. Боги, что за гадство? Я же вообще не контролирую, что говорю, но ведь так не должно быть". Выпуталась из захвата, от бессилия что-то изменить, даже толкнула его в грудь и отошла в сторону, встав за спинки кресла. "Это ничего не значит", сказала ледяным тоном. "Мало ли какие грёзы могут быть в голове у девушки. Забудь о её. Считай, что я пошутила". Мне ловкость так и висела в воздухе. Мне было дико стыдно, что обнажила душу перед тем, кому это точно не нужно. Эйф молчал, но выглядел так, будто его приложило заклинание онемения. Я же наоборот старательно делала вид, что всё в полном порядке и ничего не случилось. Если тебе так легче, то хорошо, наконец ответил он и говорил это с несвойственной ему мягкостью и покладистостью. Я же решила, что самое время объяснить, как работает артефакт переноса. Хватит для нас на сегодня странных разговоров. Для того, чтобы переместиться, представь в деталях место, где хочешь оказаться, но не дальше двадцати километров отсюда. Когда будешь готов, произнеси алфенто. Я старалась говорить спокойно, но в душе продолжали бушевать бури, а пальцы с такой силой вцепились в обивку кресла, что стало больно. Уходи, Ив. Встретимся послезавтра. Ладно, кивнул он, сжал пальцами медальон и закрыл глаза. Вот только никак не исчезал. Всё стоял посреди светлой комнаты и молчал. Но когда я уже решила, что у него что-то не получается, услышала его уверенный голос. Нет ничего невозможного, Тэй, проговорила, не открывая глаз. И ещё, за тобой долг в виде честного ответа на один вопрос. Но я оставлю за собой право задать его позже, а сейчас Спокойной ночи. Чуть помолчал и, наконец, произнес: Алфенто. А спустя мгновение в лаборатории остались только я и Трит безмятежно спящий в кресле принцессы.